глава 22. «Теперь я понимаю, почему о р к и с поля боя не бегут», – задумчиво проговорил Алекс, глядя на розовую киянку и нерозовый чопик. «Я бы тоже не побежал, наверное. А вот сдаться, сдался бы, а а, -а. он посмотрел в н а х умиляющегося х м у р о в о Вот только бы босса своего пристрелил перед сдачей в плен, э то, получается, все бесполезно было. Отчего, бежал, спрашивается. Получается, наказатор тоже мигрирует? Никаких трусов. о р к е р Урод, Спартак-чемпион, с о б о й у м е е т флага. Выдал целый ряд лозунгов Орг и заискивающе посмотрел на клоуна. Ну да, ну да. Алекс тоже посмотрел на окровавленного командира группы Браво. который приперся после боя, даже не помывшись. — Какой авторитет такой подаван? — Эй, слабоумие и отвага, это моя кричалка! — возмутился Тоби. — Мне ее, честно, фантик с котом подарили. В углу в унисон заржали не менее окровавленные и очень довольные кот и фант. — Это общий девиз, — не согласился хмурый. — И вообще может тебя наказать? Он потряс розовым молотком. Тоби спрятался за меня. «Элая, фарбоса бить будут!» «Неси, мелкий, никто тебя бить не будет!» Я посмотрел на свои заминтованные кисти. Дико чесалась голова, но как ее почесать поломанными пальцами, я не представлял. «Да и не бить он тебя собирался!» Сбоку раздалось деликатное покашливание. Я повернул голову. «Ах да! Командор Перец!» Совсем про него забыл. Флотоводец тихо охреневал от происходящего. но мужественно держал покерфейс, как полагается благородному пленнику. «Вот видите, командор, мы с вами и встретились, и даже не в аду». «Я в этом начал уже сомневаться», — кивнул головой Перец, обводя рукой наш коллектив. «Эй», — подал голос Алекс, — «не надо тут вот этого всего. Нормально у нас банда, в смысле подразделения». В дверь деликатно постучали, и зашли командор х а к с и подполковник Гейнс. За ними проследовали лейтенант-командор Эвист и Кнопа. Капитаны выглядели уставшими. На виске у Кнопы была запекшаяся кровь на небольшом порезе. «Молодцы, ребята!» «А где шайба?» — поинтересовался Алекс. «Прошу прощения, не углядели», — покачал головой Хакс. «Мой косяк!» — подтвердил Гейнс. «Чуть зевнули, ребята! И он в космос выпрыгнул, без скафандра!» «Херасе!» — удивился я. «А чего это он?» Ну, его последние слова были «Данкен всегда исполняет свои обещания, так что лучше так». Я х м ы к н у л и посмотрел на расстроенного х м у р о в а со специнструментом в руках. Дурь меня уже отпустила, и я уже не горел желанием осуществлять задуманное. И да, мужик сказал, мужик сделал, так что лучше так. И вообще, все, что не делается, все к лучшему. А то будет мне потом сниться. Мне уже... Привитивно сцены наказания мерещились. И это, я скажу вам, не тот груз воспоминаний, с которым я хотел бы жить». «И еще. Вот телефонограмма для вас, после которой адмирала Шайбина и переклинила». х а к с протянул мне распечатку. Я взял в руки тонкий пластик и прочитал. «Данкин, что за херня? Аста». Алекс требовательно протянул руку, и я передал ему листок. «Хе-хе!» — он широко улыбнулся. «Послание дошло до адресата». Сбоку опять раздалось покашливание. «Ах, да, командор Перец. Вы знакомы с командором Хаксом и подполковником Гейтсом?» «Бывшим командором и бывшим подполковником», — хмуроточнил Перец. «Фу, как грубо!» — фыркнул я. «Между прочим, согласно правилам Кодекса наемника, имею право вводить любые звания, хоть адмирал, кстати. Хакс, не хотите быть адмиралом? Или вы, Гейтс, генералом? Могу организовать?» «Нет, спасибо, командир!» — улыбнулся командор. — Рановато еще. — Согласен, — поддержал друга Гейнс, тоже улыбаясь. — Все-таки я видел, что это мыслям приятно. Да какой кадровый военный не хочет еще одну звездочку? Или что там у них на погонах? Нужно подумать на досуге о структуре подразделения, а то каша какая-то получилась. — Я хочу быть адмиралом, — раздался робкий голос сбоку. Все удивленно посмотрели в ту сторону. Смущённый Бонд покраснел и поспешно опустил руку. «Не, тебе нельзя», — с е р ь ё з н ы м видом покачал головой Алекс. «Почему это?» — тут же поинтересовался Бонд. «Да у тебя даже корабля своего нет. Тут Машка рулит, ч е п а ч у п с о м Дашка. Хер ли с тебя толку? Ты, лохмодей бездомный!» Бонд обиделся и з а с о п е л Все вокруг заулыбались, Пакля скривилась. «Ладно, обещаю». Как только разберемся с делами, введем структуру в п о д р а з д е л е н и и я сам задолбался и всех путаю», — ответил я. «Можно я тогда буду фельдмаршалом?» — поинтересовался Алекс. «Ой, и все!» — я махнул рукой и повернулся к пленному. «Так вы знакомы?» «Только заочно», — буркнул Перец. «Содружество велико!» «И что мне с вами делать, командор?» — вздохнул я. «Отпустить?» — неуверенно предложил Перец. «А, сейчас!» — тут же в л е с Алекс. Зря я, что ли, вас захватывал, напрягался. Я все-таки исхитрился и почесал голову тыльной частью руки. Ладно, перец, благодарите содружество, а еще генерала Гадюку. Я вздохнул и мысленно придавил жабу внутри себя. Один крейсер я вам все-таки оставлю. Маш, кто там самый убитый? Флагман Бодрый. Тут же отозвалась Машка. Вот, на него все и грузитесь. Только оружие и снаряжение оставьте. И оставшееся авиакрыло я тоже конфискую. «И снимите он с того обломка выживший народ», — я показал намедленно отплывающий вдаль, разорванный Рапунцелем крейсер. «Но, Элай, это беспредел!» — попытался возмутиться командор. «Беспредел — это выкинуть вас в космос, без с кафандра», — хмыкнул я. «И когда встретите г а д ю к у обязательно передайте ей, что и л а й всех пощадил, и вообще он — зайка». «Да, скажите, гаде... эм... генералу Гадюке, что мы ее помним и любим, и очень уважаем, а?» «Вот так и передайте, слово в слово», — добавил Алекс. «Да кто такая-то гадюка?» — не выдержал перец. Мы переглянулись. «Это единственный человек во Вселенной, которого боится вот этот чувак», — Алекс указал на клоуна. «Да чего скрывать, ее и командир побаивается». Я пожал плечами. «Побаивался, да, но это было до того, как я женился. Теперь я жену иногда боюсь. Короче, Фант, бери кота, и чтобы ни один винтик не пропал, понял?» «Есть!» Отдал честь в фант, и, взяв под руку перца, они направились к выходу. «До свидания, командор!» — дружелюбно з а р а л я ему вслед. Он притормозил, повернулся и горько улыбнулся. «Ну уж нет. Я предпочту слово «прощайте». «Прощайте, командир Элай!» «Ну или так!» — я согласно кивнул, повернулся к офицерам. «Стопа! Вист!» Лейтенант, командоры синхронно сделали шаг вперед и отдали честь. я улыбнулся!» и кивнул на экран, где висели подогнанные к линкору два трофейных крейсера. «Походу, у нас новая техника образовалась. Справитесь?» Напряженные лица капитанов озарила широкая улыбка, усталости в глазах как не бывало. «Так точно!» — ответили они унисон. «Спасибо!» «Ну вот и хорошо. Тогда берите нужный экипаж с эсминцев. Оставьте там только минимальный экипаж и вперед помогать Фанту». Теперь это ваши корабли, и, уверен, вы лучше за порядком передачи проследите. Разрешите и т и Свободны. Я все еще улыбался, когда бывшие капитаны эсминцев чуть ли не бегом покинули мостик. Как дети малые. Раздался кашель. Я успел удивиться, откуда тут опять появился перец, но потом понял, что кашель немного другой по тембру. Я повернул голову, это к а ш е л ь Хакс, а рядом давился смехом Гейнс. «Вы что-то хотите сказать, к о м а н д и р Хаксу, похоже, слова давались трудом. «Эм, <гум> командир, я ни на что не намекаю, но рейд-крейсер по табелю о рангах стоит выше легкого крейсера». «И что? Я тупил. Голова у меня все еще болела». «А то, что наш добрый командир намекает, что молодежь прыгнула через ступеньку, а заодно через голову самого Хакса». Алекс, как всегда, мгновенно поймал суть. «Я правильно понимаю суть претензий, командир». Хакс даже немного покраснел. От старого «Звездного волка» это трудно было ожидать. «Ну да, точнее, это не претензия, а как бы...» Он попытался подобрать слова, и я его решил поддержать. «Тю, говно вопрос. Хотите, отдайте «Меркурий» кому-то из молодежи, а сами выбирайте любой из трофеев». Я махнул рукой. «Не хочу», — решительно замотал головой Хакс. «Меркурий лучше этих недокрайсеров. Один на один они ко мне даже не подойдут». «Блин», — я растерялся. «Ну, забирайте авианосец». «Он хоть и лёгкий, но авианосец». «Командовать этой космической барахолкой?» — фыркнул командор. «Нет уж, увольте. Я боевой офицер и неизвольщик». Я внимательно посмотрел на него. «Так какого р о ж н а вам ещё нужно?» У Хакса, похоже, не было готового ответа. Тут из угла раздался голос. «А можно мне авианосец?» б о н т опять, как примерный ученик, тянул руку. Я посмотрел и махнул рукой. «Чем бы дитя не тешилось?» «Да, забирай». Хоть морду твою я тут видеть не буду». у ч е о это?» — деланно оскорбился навигатор, хотя было видно, что он рад. Я махнул рукой еще раз. «А для вас, командор, мы добудем линкор. Не, линкор у нас уже есть. Как насчет дредноута?» а р о з о е н ь к о г о серьезным лицом уточнил Хакс. «Все, пропало подразделение». Я сокрушенно вздохнул. «Конечно же, р о з о е н ь к о г о А как же иначе?» «Подходит», — Хакс к о з ы р н у л и вышел повселевший, что-то бодро насвистывая. Гейнс ушел следом. Видимо, еще не придумал, что ему надо. Но я в него верю, обязательно еще придумает. Дредноут, значит. р о з о н ь к и значит. Алекс был живым олицетворением скептицизма. Ну и где ты его возьмешь? Еще не знаю, но идея огонь, согласись. Такие маленькие, а уже дредноут. Соглашусь, сказал Алекс, и вслед за мной мечтательно поднял взор к потолку. Отмираешь, хорош здесь прохлаждаться, оборвал я товарища. «Давай сгоняй на Рапунцель, изучи ТТХ нашей новой имбы!» «А чё это я?» — как всегда с б р ы х н у л ниндзя. «А я не могу, у меня лапки!» — я продемонстрировал ему скрюченные и перебинтованные пальцы. «Дебил, блядь!» — дал заключение друг. «Чё?» — возмутился я. «Ничего!» — он махнул на прощание и исчез. За ним растворились его преданные ученики. Передача крейсеров заняла много времени. Почти в часов Фант ы Ко изображали таможню, которая давала или не давала добро на все вещи, которые проигравшая сторона пыталась вывести с наших трофеев. Особо свирепствовали команды наших эсминцев, которые сейчас принимали новые корабли. Им бы дать волю, они бы бывшие команды крейсеров в одних трусах в шлюз вытолкали. Но Фанту и Коту удалось все решить. А я в этот момент лежал в медкапсуле. Моё тело приводили в порядок после чрезмерной физической перегрузки на фоне небольшого психического расстройства, вызванного галлюциногенами. За эту операцию мы нехило подогрелись на Ронин, класс Рейдкрейсер, тип Демократия, принадлежность наёмное подразделение Превозмогатели, Насрать, класс Рейдкрейсер, тип Демократия, принадлежность наёмное подразделение Превозмогатели, Смирный, класс Эсминец, тип Корнет, принадлежность наемное подразделение «Превозмогатели», «Сторожевой», класс «Легкий авианосец», тип «Почет ы у в а ж е н и я принадлежность наемное подразделение «Превозмогатели», истребитель ь к а р н е т 1 6 43 штуки, истребитель «Молния-6» — 32 штуки. Новоиспеченные команды р е й д к р е й т е р о в единогласным решением забрали вместе с собой и свои названия. Все флотские были на редкость суеверными чертями, а так как везло их эсминцам, то н и решили это везение забрать с собой. Эсминцы временно взяли имена 1 и 2, и пока были небоеспособны, имея на борту минимум экипажа. Последнее посещение мастер-архип так проникся к нам любовью и доверием после яростного торга, что кроме скидки с целых 7,5% на будущий ремонт, он пообещал решить все вопросы с перерегистрацией любых кораблей. Да, своих типа. За определенную плату, конечно. Так что на поклон г а д ю к и идти не нужно было. Да я бы и не пошел. Потому что в этот раз ж о п о чувствую, она бы меня расстреляла. И регистрировать я все решил на превозмогателей. Хватит этих манцев. Что-то сильно меня задело даденное нам новое прозвище. р о Придется научить злопыхателей уму-разуму. Кстати, ни один из военных сотрудничества не захотел перейти ко мне на службу. Не знаю, с чем это связано, но у меня возник дикий некомплект. Правда, э к и п а ж а бульдогов выразили желание остаться со мной, когда мое прошлое имя стало достоянием общественности. Нашлось даже несколько человек, кто знавал меня лично. Нужно будет с ними обязательно попозже переговорить. Информация не бывает лишней. Поэтому б о н т полетел принимать сторожевой, а на смирный Хакс временно отправил своего помощника. Так что два корабля были практически в полной боевой готовности. Потрепали мы их не очень сильно. Что касается москитного флота, то мы получили 32 истребителя последнего поколения «Молния-6» п р о и з в о д с т в о Человеческого Содружества на рейд-крейсеры и 43 старых имперских корнетов на лёгком авианосце, которые против тех же «Молний» были, мягко скажем так себе. Но одарённому коню в зубы не смотрят. Имеем то, что имеем. А ещё прилетело сообщение о закрытии контракта, и 12 лямов ждали своего героя, то есть Бонда. Красота! Я поднялся на мостик, разминая подчинённые пальцы. Люблю я всё-таки современную медицину. На мостике Машка кивнула на экран гиперпространственной связи, на котором мерцало полученное сообщение. «Система Х-873КТ-2 два дня, АСТА». а х е я кровожадно улыбнулся. «Сколько по времени туда лететь?» «Примерно полтора дня», — тут же ответил симбиот. «Обстановка?» — уточнил я. «Пограничная система. Граница т ы р к о в о й Республики. Оживленных систем рядом нет. Боевые действия в настоящее время не ведутся». я н о значит, скоро начнутся», — подал голос появившийся Алекс, услышавший последние реплики. «Аста и л а й это как кислород и масло. в з р ы в а е т с я быстро и н а н о с и т много разрушений. Вот такая у них страсть». «Я вообще-то женат», — буркнул я. «Твоя жена сейчас призраком блуждает по старой заброшенной базе». И не факт, что она оттуда выберется. «Ну ты, козёл!» «Спасибо, что напомнил!» — расстроился я. Он подошёл ко мне вплотную и положил руку на плечо. «Да не сей ты. Это же овечка. Через некоторое время база её сама выплюнет. Она ж кому хочешь поперёк горла встанет. А ещё э т о р о з о е н ь к а я Да! Прямо уверен, что она сейчас виртуально бродит с виртуальным р о з о е н ь к и м молотом и виртуально хреначит бедный древний разум старой базы. «Точно!» — мыкнул я. «Что там с Рапунцель? Можно уже всех нагибать? Пора очистить галактику от ц в е р н ы Алекс скривился. «Да всё у этих вжухов через в жопу! Отличная технология! Заметь, абсолютно гражданская! Собственно, через щит не работает! Это раз! Какой щит может быть у астероидов? Потом радиус действия слёзы! Это два! Ведь никто не мешает подлететь к астероиду поближе!» «И-3 — это дикий расход пункции, а он у нас с тех пор, как мы его ж е ч ь в двигателях начали стремительно з а к а н ч и в а е т с я «Да, дела», — почесался я. Наконец, смачно и долго, так как пальцы были в порядке. Опять нагибаторство откладывается. «Ну что ж, Чапай думать будет?» «Давай, давай», — ухмыльнулся ниндзя. «Так, Маха, что там у б у л ь д о г о в из флота осталось?» «Тяжелый крейсер и четыре корвета». Тут же доложила виртуальная девочка. «Да уж, беда бедовая у вас-то. Херовая она, командир». «Но у нее есть другие достоинства», — мыкнул Алекс. «И вообще она — к о с м о д е с а чего т ы ее защищаешь?» — подозрительно прищурился я. «Да ничего такого», — яростно возразил Алекс. «Боевик она хороший. Не нужно ее мочить всходу». у по с ч е т ты взял, что я ее мочить собираюсь?» — удивился я. «А разве нет?» хм. «А что тогда ты с ней делать собрался?» — в ответ удивился клоун. «Ну, взять себе в подразделение, например». «Да ладно! Может, не надо?» «Да что с тобой, Алекс?» — я вышел из себя. «То ты ее защищаешь, то что, блядь, хочешь?» Алекс п о с е р ь е з н е л «Я не хочу, чтобы она тебе мозг опять засрала, и ты не накосячил. Опять!» «Я т что, похож на того, кто косячит?» — сурово осведомился я. «Определенно!» — кивнул ниндзя. «А, э, не беси меня! Понял? Разберусь без сопливых!» «Да понял я, понял! Че орать-то?» «Тота!» -то. — повернулся к Маше, которая с большим интересом наблюдала за перепалкой. «На встречу полетят только Флюга и ч у п с остальные — на ремонт к Архипу. Включишь потом мне Бонда, я проинструктирую. Рассчитай маршрут к точке рандовую и стартуй. Пора забрать свое!» е и л а й тут еще одно сообщение по гиперсвязи пришло!» Как-то испуганно доложила Маша. «Посмотри, пожалуйста!» Я посмотрел. л б л я т ь